Глава 8. Друзья, соперники. Сын Цитерские богини, о, Эрод, Эрод прекрасный, я твои вспеваю стрелы. Михаил Матвеевич Херасков. А бегать я того этого не гораздой. С двадцатилетней ты, отвычки. Ну и закручинился. Сбежал, думаю, фролка, ищи ветра в поле. Потом говорю себе. Погоди, говорю, Илюха, тут думать надо. Ноги плохо носят, пущай голова выручает. А кочерышка собачонка, рядом крутится, лает. Я ее гнать. Уйди, брехливая, не мешай» и вдруг смекитил. «Она не брешет! Она мне, дураку, подсказывает!» «Но -о -о, Пошали у меня!» Илья щелкнул кнутом над спиной у коренника, пытавшегося укусить соседнюю лошадь за ухо. Друзья сидели рядышком на козлах английской кареты, катившей прочь от сожженного хутора. «Что же тебе дворняжка подсказала?» «А то...» Фролка, когда мы с ним дрались, рассол огуречный на себя пролил. Рассол он духовитый, собака-тварь нюхастая. А бык, когда от меня вырвался, рукав оставил. Соображаешь? Гвардии прапорщик ахнул. Это рукав пси не дал нюхать? Ну, уличные собаки умные, не то что дворовые. Кочерышка по следу припустила, не угонишься. Уморила меня совсем. Несколько разов того этого, думал, сдохну. Сяду, отдышусь. Она все скачет вокруг. Бежим, мол, Дали. По дороге, правда, хотела меня в кабак затащить. Оттуда тоже рассолом и квашеной капустой несло. Но я ей в морду Фролкин рука всунул, выправилась». Ох, долгонько сюда добирались. Я уж боялся, сбились. Ни домов, ни людей. Привела меня на какое-то пепелище. Сел на кочку и лает. Я серчал. Ах ты, говорю, сукина дочь! По что ж ты меня даром полдня прогоняла? Вдруг трава на кочке как зашевелится, как целым куском подымется? Там, вишь ты, под дёрном... Дверка деревянная. И вылазит мой бегун. Но я долго думать не стал. Двинул ему того этого, чтоб изумился. А он возьми и сквозь землю провались. Я за ним и тебя встретил. Ты-то в дыре этой откуда вы взялся? Только Попов начал рассказывать про свои приключения, из кареты донесся тревожный лай. «Придержи-ка!» Соскочив прямо на ходу, Лешка так же ловко вскочил на подножку, заглянул внутрь. Собачонка сторожила пленников, которые лежали на полу связанные друг рядом с дружкой. штрозык постановал, еще не очнувшись. Пятидесятник же пришел в себя и пытался дотянуться зубами до пут. А Лёшка обмотал его веревочной лестницей от плечей чуть не до колен. Рана у быка была легкая, пуля едва скользнула поляшки. Силы от этой царапины у него меньше не стало. «Внутри поеду!» — крикнул гвардии прапорщик, распахивая дверцу. «Так оно надежнее выйдет. А ты, Ильша, давай, гони!» С настоящим кучером, посольским, вышло вот что. Когда друзья, закончив возню в подземелье, вернулись к роще, карета их уже ждала. Однако, увидев здоровенного мужичину, который нес, перекинув через плечо другого великана, связанного, это Илья тащил на себе фрола, англичанин перепугался, стал разворачивать повозку, а когда лошади запутались в постромках, спрыгнул с козел и дал деру. Сколь Леша не кричал ему вслед, остановить не сумел. Ошибка вышла. Нужно было не штрозок осторожить, а самому первому идти. Но только управились и без кучера. Погрузились, поехали в преображенку. Переместившись внутрь кареты, Попов приставил пятидесятнику к горлу шпагу, чтоб не ворочился. Гановерцу на всякий случай придавил ногой, Хотя тот лежал смирно. На душе у гвардии прапорщика было радостно, И он запел песню собственного сочинения. «Дева красная, дева пригожая, На румяную зорьку похожая, Погляди на меня, да на молодца, Пожалей ста, бедного сердца, Уж то ли к тебе не кланюся? Уж то я ли слезами не льюся, лишь взглянула б на мое умиление, и то было бы мне в награждение. Та, о которой он пел, не была похожа на румяную зарю. В остальном же песня была правдивая.